Черт, как же он об этом сразу не подумал! Вот уже больше часа псу под хвост а работает, и он сейчас видел крайне початый. А он один, Ирка тут не помощник. И еще, сытые они оба, это тоже плохо. Были бы голодными, чесались бы сразу, не разводя антимоний. Чертыхаясь в полголоса, Виктор стал быстро прикидывать, что и как надо делать. Кинулся в схрон, достал тетрадку с записями, записывал туда, что слышал грамотного и пачку распечаток сынета и чуть не обматерил себя.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 потом тушу переворачивают на бок с противоположного бока шкуру снимают за линию позвоночника после этого тушу поворачивают на другую сторону и подрезают оставшуюся часть шкуры до полного отделения тык понеслось по гортане черт ни хрена по прямой не идет загогольно как бык поссал грудина брюха совсем в сторону уехал не видно ни шиша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 Один, повесив на лоб Виктора, подогнала УАЗ и направила свет фар на поляну. Потом запалила костер и стала подсвечивать напарнику. Некоторое время он пытался работать в одиночку. Но потом, после особо злобных мутюков, когда Виктор зацепился ногой, за завываленный и растянувшейся внутренность и шлепнулся, Ирка сообразила, ускакала в бункер и довольно скоро появилась, уже переодевшись попроще. Оказалось, однако, что выдрать кишки было самым легким делом, хотя и грязноватым. Оттащив их в сторону, Виктор прочел дальше. Сначала отрезают все ноги, затем грудину по линии хрящевых соединений с ребрами. Посередине линии живота впарывают брюшину. По мере выпячивания желудка, оставшуюся часть туши наклоняют на бок, и желудок вываливается из разреза наружу. Далее на шее подрезают пищевод вместе с трахеей и через отверстие между ребрами вытаскивают внутрь грудной клетки. Оттягивая внутренние органы за трахею и пищевод, Подрезая связки и диафрагму ножом Все внутренности извлекают из туши И относят в сторону Отделяют легкие, сердце, печень, почки и селезенку Оставшуюся часть туши расчленяют пополам Между 12 и 13 ребром Голову можно отделять или в начале, или в конце операции Так, ноги я сейчас резать не буду Потом затрахаем всего сбоку бок на бок валить без рычагата. то Желудок ни хрена не вывалился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 Критически обглядев себя, Виктор приказал Ирке настелить полиэтилен на сиденье, а сам сполоснул в ледяной воде ручья руки, подогнал поближе аз и, зацепив за заднюю ногу тушу лебедкой, вытянул ее метров на пять в сторону. Стало ясно, что такое мешало. Лойд завалился в незаметную ямку с жидким кустиком. Повозившись еще минут двадцать, перевернул чертова зверя, не один раз подумав, что лучше бы он просто полюбовался на эту животину, чем стрелял.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 А что мы с ней будем делать? Запасем мясо, бодрым голосом ответил Витя. То есть он надеялся, что голос получится бодрым. Каким способом? спросил Ирка самым невинным голосом, задав тот же вопрос, который Виктор уже задал себе за ночь раз 20 Задать ты задал, но вот ни разу не ответил. Ты же хозяйка и голова на кухне, тебе и карты в руки. Тут килограмм 200 мяса, еще всяческие деликатесы, печень, губы, мозг. Зовем сотню гостей и устраиваем праздник зажаренного быка. Надо бы еще бочку пива. Глумишься? А что остается? Лучше было бы сделать тушенку, но у нас банок нет. Да и варить столько. У меня самая большая кастрюля 14 литров. Это получится 15 раз. Самое меньшее делать заправку. А тушить надо несколько часов. Это же бык, не теленок. Он жесткий, сала нет. Сверху не зальешь. И хранить негде. Коптить совсем запарно. «Опять же, негде хранить и ненадолго получится. За неделю не управиться. Сделать коптильную и все это обработать». «Тогда съедим, сколько сможем. Сделаем солонину. Остальное оттащу подальше». «Мясорубки жалко нету». «Ты че, какая нахер мясорубка?» Виктор перекосил от этой мысли. «Герой одиночка и мясорубка. Тарзан с мясорубкой. Дуры бабы. Такое захерачить. Хотя котлет бы, да о чем манерничать перед самим собой, поел бы с удовольствием». «Не злись».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 «Давай лучше поспим, утро будет, что-нибудь придумаем!» Ворча для приличия, Виктор стянул себя за скорузлую куртку и портки, и полез мыться. В схроне, к счастью, было тепло, и они оба услунули, как провалились. Утром ежась от явного холода, но помня, что надо закаляться, Виктор выполнил на маневр к искусно замаскированному туалету. Пудр к лозету, вырытый яме под импровизированным унитазом из соснового корня. Привычно взялся за свой кран для слива, удивился –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 На одной емкости насыпают соль со специями, лавровый лист, перец, ягоды можжевельника. Уложив первый ряд мяса, его присыпают солью со специями и так до полного заполнения тары. Наполнив бочонок, накрывает его крышкой и засмаливают со всех сторон. Бочонок необходимо подержать в комнате или в другом теплом месте 2-3 дня, каждый день переворачивая его, затем убрать в холодное место, погреб, и там переворачивать два раза в неделю.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 Он был достаточно брезгливым и не очень понимал профи-охотников на сайтах и форумах, которых изрядно ознакомился с этими делами. То, что в кулинарных темах заядлые охотники вперемешку пишут рецептуру всяких блюд из дичи и тут же помещают фото всяких паразитов в этой дичи, ему было непонятно. Что было в этих пузырях? Эхинококос, финоз или что еще там, Виктор бы и не знал. Но точно знал, что заболевание глистами в условиях БП совсем глупо.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 Витя бросил все дела и подбежал к ней. Вытирая рот рукой, Ирка ткнула пальцем в сторону башки. Виктор глянул и понял, что болевануть может не хуже Ирки. В открытой иркином ножом внутренней полости на фоне бледно-розовой слизистой вяло копошились жирно-желтоватые зеленые толстые личинки самого мерзкого вида, здоровенные, с полмизинца. И Виктору показалось, что их там сотни, но минимум две пригоршни с черными глазками. И некоторые, словно мало всего остального, еще и как перхотью покрыты. В этот момент Виктор сказал еще раз свое бля. А что оставалось делать? Что это за блядство? Сипло спросил Ирка, глядя на личинок. Это? Это личинки носового овода. Или носового глоточного. Ну, в общем, он на зиму яйца в нос откладывает. Для человека не опасно. Только выглядит похабно. А тут на них, наверное, можно рыбу ловить. На личинки майского жука, похоже. «Да ты гонишь! Майского симпатично, беленькая, а эти гнойные какие-то!» Ирку ощутимо передернуло. «Ладно, погуляй водичку попе я сейчас приберу». «А, я чуток передохнул», согласилась бледная Ирка. поскудных личинок оказалось 18 штук. Вот что угодно. Но Виктор на них ни за что не стал бы ловить рыбу. На опарыши ловил, а на этих нет, не смог бы. От запаха сырого мяса уже подташнивало.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 На лось еще мясо осталось до черта, самой вкусной части они, правда, срезали, но до головы скелета было еще далеко. Сваренный язык и губы, не сговариваясь, жрать не стали. Ирка словно случайно варила их три часа, и мясо, вырезанное из поясной части, тоже. Пожевали немного хлеба, а потом хряпнули по полста грамм водки и свалились в сон, как убитые. Николаич прихватывает пару бутылок водки. Прихватываю по его просьбе то же самое, и идем на поминки. Разнокалиберные столы, разнокалиберные стулья с уложенными на них досками, чтобы больше места было. Еще более разнокалиберные кружки и тарелки. Все это накрыто прямо в вестибюле у гардеробов. Народу много, но шуму нет, настрой не тот. Выгружаем свои бутыли, осматриваемся. Званцев тем временем отдает РПК на чарту Охрименко. Он сидит почти рядом с нами. Вижу, что в основном тут музейные. Есть безопасники из заповедника, Михайлов с несколькими своими людьми.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 В итоге, все это сводится к одному вопросу. Что можно сделать, чтобы не нести потери от мертвецов? В первую очередь на зачистке. Успешный опыт с машиной огневой точки отработан в кронштате. А вот зачистка в помещениях. Сотрудники артиллерийского предлагают комплект брони, что в первой линии были защищенные люди. Работники монетного двора предложили свой вариант бронепехоты. Давайте посмотрим, какие мнения будут. Ну, арт-музейские собрали с миру по нитке голому веревка, саперный шлем с окошком, советская кироса времен Второй мировой, левая рука защищена доспешной перчаткой с налокотником, ватные штаны и кольчужная перчатка на правую руку, внизу хромовые сапожище. Монетчики наряжают своего человека в более разухабистые произведения, ажурный шлем на основе шапки, также витые полоски на руках и ногах, в целом изрядно оригинально, если так прикидывать, то что-то толкиновское, то ли гномское, то ли эльфийское.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 Там вполне вероятно есть и стволы. Склад с патронами и тир ставят первым пунктом в задачу для БРДМ, второй задачей получается рынок. С рынком непросто, там явно много зомби, и возможно тусоваться туда будет глупо, особенно в пешем строю. Правда один из заставников предлагает организовать с одной стороны огневую точку на лестничной клетке одного из домов, куда привлекутся на выстрелы и на мясо окончательно упокоенных остальные зомби. Тогда под шумок часть рынка можно вывести.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 Нету под Петербургом частей, ближайшая более-менее боеспособная, в Борисовской гриве, туда еще добираться надо. Но ведь в Сертолова стоят танкисты. Сертоловская бригада расформирована уже, склады еще есть там. А вот кто там на этих складах неизвестно, попытки связаться ни к чему не привели. Но не может же быть так, что никаких частей, может и есть. И к моему удивлению поднимается Званцев. Наконец он может привычно отдернуть китель, как и положено стоя.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 Сейчас идет плановая зачистка жилых районов города Кронштадта от неупокойных. Уже сейчас есть несколько случаев подозрительных тем, что возможно это было сведение счетов с живыми, а не упокоение. Сами это разобрать мы не сможем. У нас там на улице Мануильского самая ханале была. Пока никого живых не обнаружено, а решать надо быстро. К слову сказать, там же в этой петерговской группе два исправных УАЗа. Совсем рядом танкоремонтный завод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 Но вот дураков запускать за осад, не нравится мне эта идея. Зато остальные хвост подожмут. Честно, достало уже, претензии, свары, драки. Я тут не как комендач работаю, а как участковый. Пайковый сахар суконца на брагу перевели. И сношаются, сволочек, как кролики, совсем нюх потеряли. Своего патрульного вчера с вашей кассиршей поймали. Этой, как ее? Милкой? Во-во. И хоть бы смутился, еще претензии выразила паразитка.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 Совершенно, точная информация. Очень грамотный товарищ представил. Так что с ручательством. Охрененно. Званцев прислушиваются с неожиданным вниманием. Хотите номинантов на премию Дарвина на убой отправить? Зачем так грубо? Наоборот, хотим, чтобы они проверили в свои силы. Поднялись над суетой. Стали полезным обществу. Пой, ласточка, пой. Пой, не умолкай. Марфлот против? С какой стати? Вы уже и так нам присылали подарочков. Вот скажите, 30 итальянок который вы отправили на вторым бортом. Вы были в курсе, что эти туристки активистки самого отмороженного во всей Европе феминистского общества? Большей частью активные лесбиянки. Бригада плоскодонок. Нет, хмыкает Николаевич. Змеи в восторге. не передавай вам так и говорит. Узнаю, кто нам их советовал. Лично скажу спасибо. Огромное и теплое. Михайлов, что ты постно смотришь. Твоя идея. Нет, честно, нет. И совсем не знал. Ну, чуточку знал. Я однажды мимо них проходил, и ни одна мне на шею не бросилась, явно ненормальные. Меня такого красиво и не замечают. Мне вдруг стукает в голову идея, в достаточной степени идиотская. Слушайте, а чем они у вас сейчас заняты? Ничем, куда их приспособишь? А почему бы им не поручить выполнение настоящей мужской работы? Ну, чтобы они доказали, что действительно круче мужчинок, потому как мужчинкам слабо. И какую именно работу? Званцев выдерживает скептический вид но вижу, что заинтересовался. Мортусов. Дело в Италии после чумных эпидемий знакомое. Женщины им сроду не занимались, только мужики. Похоронная команда?» Михайлов сблескивает глазами. «Ага». «И переводчика им туда же», это добавляет Овчинников, слушавший последние фразы, «чтобы убедительно получилось, пусть убеждает их на их же мове». «Определенно, у вас у Хапутных такое представление о базе флота, как о разборники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 «Надо бы еще портативный сварочный аппарат. Есть и такие. Мобильные? Можно взять на выезд. И такой тоже есть. Завтра хотите взять?» «Да, если поедем на УАЗах, надо бы в окна сетку усилить. Не проблема, сделаем. Сварщик у вас есть в команде?» «Не специалист. Получается так, что лучше бы кто из ваших. Хорошо, до утра подумай. «Мне пора в медпункт. Покидаю компанию, разбившуюся на кучке и проскочившую по двору, заставленную техникой через дверцу» открытую для меня бдительным часовым с ППС на груди, перебегая по льду к Ронверскую протоку. Медсестры в пункте уже собрались. День прошел более-менее спокойно, без эксцессов. То есть народу привалило много. Но чего-либо серьезного нет, в основном обострение старой хрони, уже известной самим пациентам. Сумку опустошили сильно.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 Только Благовещенский, когда будет прямой доступ к крепости, и можно будет подогнать что-либо серьезное. Нашли тут яхт-клуб неподалеку. Отличное плавучее жилье. Эта баржа отличный по мостам пройдет. Она, может, и пройдет, а что другое, покрупнее вряд ли. А наша разведка уже обнаружила несколько весьма интересных судов, предположительно с топливом, опять же лес. Из лесного порта не же вывозить. Как уже все начинают расходиться, мы выходим вместе со Званцевым.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 А мешать инструменты трупные с инструментарием операционным еще с времен Игнация Земельвейса не рекомендуется. там уже же расписные уже и окоченели. Так что просто получается тупая тяжелая работа. Любой мясник справится лучше. Но потом откланиваемся и идем спать. Наши еще бодрствуют. Нас ждали. И заодно подбирали новый ранг для Тимидова. Тот сегодня страшно огорчил Андрея. И потому его чин понижается. Пока идет выбор между негрильной бебезяна и озорной рукожоп. Это после отсеивания унижающих чести и достоинства стажера, а также сугубо матерных эпитетов. Удивляемся, чем же этот кот рыболов так провинился? Оказывается, стрельбу из воздушки он показал неплохую, а как дело дошло до пистолета, так все и началось. Как Андрей не бился, а стажер упрямо укладывал пистолет на бок при стрельбе. Для любого стрелка, а тем более стрелка-инструктора, такое гангстер, Рэповое общение с оружием – прямое оскорбление. Это мне понятно. Попасть в цель, держа пистолет плашмя, практически невозможно. Для негритянских разборок это годится отлично, чтобы показать неудержимые понты и не положить браза в белый катафал. Но в нашем положении давать оружие такому стрелку – перевод патронов и возможность получить зомби с хорошо знакомым лицом. Демидов чуть не плачет, но стойко оставит свою точку зрения, что это –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 Рекомендует воспользоваться милицейской рации со второго, милицейского Бобика. Мы вроде сможем поймать их сигнал своими приспособными. Вот вроде все и сделали. Все, отбой.